Глава 6. Хотя Николай Фёдорович и заявлял жене безопелляционно, что ни разу не видел в доме ничего необычного и страшного, это была ложь. Видел. Ещё как видел. И только болезненное упрямство, которое никак не получалось побороть, только неумение отступать, неоценимое в деловых вопросах, не давало ему внять просьбам Натальи и бежать из зачерованного дома, куда глаза глядят. Возвращаться сюда вечерами было мучительно, но Николай Фёдорович не позволял себе отговариваться делами и ночевать в конторе, хотя там и были оборудованные комнаты для сна и отдыха. Лгать Наталье, что с домом всё хорошо, он мог, но оставлять её одну, позорно трусливо бежать, не эту ж до такой низости никогда бы не дошёл. Измученный, перепуганный всеми силами старающийся Не выказать своего страха, приходил Петровский вечерами в свою спальню, словно погружаясь в свой личный ад. Впрочем, справедливости ради, началось это не сразу. В первое время он не замечал ничего особенного. Дом как дом. Да, Наташа постоянно жаловалась на царивший в комнатах холод, но Николай Фёдорович просил её потерпеть, находил разумные объяснения. Недавно выстроенный дом толстые стены, необходимость протопить помещение со временем, не сразу, но он стал понимать, что эти объяснения не выдерживают никакой критики. Впрочем, Петровский вызвал мастеров, которые проверили систему отопления. Они подошли к делу со всей ответственностью, со всем тщанием, однако не нашли никаких поломок, совершенно никаких. Простите мне столь вольное сравнение, сказал на прощание инженер. Но при том усердии, с каким здесь топят, вы и ваша супруга должны задыхаться от жары, а мы не можем согреться, подумал Николай Фёдорович, сбитый с толку и не понимающий причин происходящего. Впрочем, скорее низкая температура в комнатах стала казаться ему меньших из неприятностей. Однажды это было после исчезновения немца Ох и попортила ему крови та ситуация. Николай Фёдорович ужинал в одиночестве в маленькой столовой, которая как раз была предназначена не для парадных обедов, а для таких вот скромных тихих трапез. Час был поздний, дело шло к полуночи. Наташа, конечно, уже спала, да и почти все слуги уже разошлись по комнатам. Антона Николай Фёдорович отпустил, у того был жар. Погруженный в мысли о недавнем разговоре с управляющим банком, Николай Федорович ел, почти не замечая вкуса, и не сразу обратил внимание на витавший в воздухе странный запах. Протянув руку к бокалу с вином, Петровский замер и сморщил нос. Пахло примерско, то ли гниющими овощами, то ли мокрой землей, то ли застоявшейся болотной водой. «Не свежее подали?» Негодяй, удивился он, прежде такого не случалось. Николай Фёдорович осторожно принюхался к содержимому тарелки, хотя это было излишне. На вкус всё было в порядке. Он ведь почти доел. Антон, раздражённо позвал Петровский, но вспомнил, что камердинер здесь нет. Отшвырнув салфетку, отодвинул стул и направился к выходу из комнаты. В коридоре смрад был заметно сильнее. Николай Фёдорович потянул носом, будто охотничий пёс, и пошёл на запах. Подумалось, что надо бы кликнуть кого-то из слуг. Горничная, которая накрыла на стол и должна была убрать за ним столовую, находилась поблизости, достаточно позвонить, да и управляющего разбудить можно. Однако, думая об этом, Петровский так никого и не позвал. Шёл к источнику запаха, как гончая по следу. не страшась, но удивляюсь. Возле двери, ведущей в подвал, воняло уже невыносимо. Николай Фёдорович достал платок и прижал к носу. Чёрт знает что безобразия, подумал он и только дойдя до двери, вспомнил, что у него нет ключа. Хотел уже развернуться и идти обратно, чтобы поднять на ноги всех слуг, заставить объясниться. Но тут заметил что дверь приоткрыта. Часов от часу не легче, ещё и запореть забыли. Чувствуя, как гнев вскипает в нём багровой волной, Николай Фёдорович толкнул её и вошёл внутрь. Перед ним были ступени, уводившие вниз, в темноту. На полке справа под рукой должна быть керосиновая лампа и спички. Нашарив их петровский зажёг свет, стараясь при этом не вдыхать слишком глубоко. Помещение озарилось неровным желтоватым светом. Стоя на площадке перед спуском, Николай Фёдорович вытянул руку вперёд, чтобы осветить пространство перед собой, при этом не забывая плотно прижимать к носу и рту платок. Толкум ничего разглядеть не удавалось. Хотя дом этот был выстроен совсем недавно, подвальные помещения остались от прежней постройки больницы для бедных. Петровский, со слов архитекторов и инженеров, знал, что внизу множество ходов и переходов. Есть спуски и коридоры, уводящие вглубь. То помещение, куда вела лестница, было, если можно так выразиться, лишь вершиной айсберга. Изучить подземный лабиринт целиком, пока руки не доходили. Использовались лишь несколько комнат под винный погреб, хранилище для овощей, еще какие-то хозяйственные нужды. Спускаться сюда хозяину доводилось всего-то пару раз, и то при свете дня, а рядом всегда были люди. Сейчас же Николай Фёдорович считал себя здравомыслящим, рационалистичным, ничуть не суеверным человеком. Но в тот момент, вглядываясь в темноту подвала, чувствовал, как под кожу заползает страх, глубинный, безрассудный. не поддающейся логике. Прогнать его не получалось, и лампа в руке дрогнула. Ему показалось, что оттуда, снизу, кто-то смотрит на него, буравит взглядом. Запах, может, картошка гниет, усилился. Нет тут никого, сердясь на невесть откуда взявшуюся впечатлительность, подумал Николай Федорович и в этот момент заметил внизу движение. Чей-то тёмный, горбатый, скрюченный силуэт быстро переместился из глубины подвала к самой лестнице. Ещё немного и существо, почему-то не поворачивался язык назвать это человеком. А кажется в круге света, который разливала вокруг лампа, оно стояло на границе света и тьмы. Разглядеть его не получалось. Но если шагнёт чуть правее, Петровский увидит его. «Я не хочу», — полыхнула в груди. Страх стал таким острым, что Николай Фёдорович ощутил его физически, как укол или удар ножом. И я не могу это увидеть, потому что додумать не удалось. Из темноты высунулась рука и взялась за перила. Николай Фёдорович отшатнулся назад и издал тонкий, беспомощный птичий крик. Рука была худая, коричневая, как у мумии. выше кисти прикрытая ветхими лохмотьями кожа покрытая отвратительными пятнами струпьями местами отвалилась обнажая кость теперь было понятно откуда этот запах его издавал разлагающийся труп но трупы не встают из могил почему же тогда петровский не был бы настолько богат и успешен в делах если бы не умел в критический момент принимать правильные решения А в данном случае, если он желал сохранить здравый рассудок, решение могло быть лишь одно: уйти отсюда как можно скорее, а после постараться убедить себя, что ему почудилось, что виной всему игра теней, усталость, головокружение от неприятного запаха. Капуста гниёт, её вроде бы как раз квасили недавно. Конечно, так и есть. Николай Фёдорович больше не мешкая и не размышляя, попятился и выскочил наружу закрыл за собой дверь и быстрым шагом пошёл прочь не оглядываться не останавливаться дверь сейчас откроется та тварь выберется наружу и дверь не открылась уже отойдёт от неё на несколько шагов Петровский сообразил что не ощущает никакого запаха точно показалось помирещилась иначе и быть не могло почти бегом добежав до маленькой столовой Николай Фёдорович немедленно вызвал управляющего, велел разбудить других слуг и разобраться с источником запаха. О том, что он увидел в подвале, ничего там не было, не было, разумеется, промолчал. Следующие четверть часа были ужасны. Петровский с замиранием сердца ожидал криков и воплей. Однако, спустя некоторое время, Пётр Савельевич вернулся и невозмутимо доложил, что в винном погребе и в соседних помещениях чисто и сухо, ничего странного, ничего необычного. Петровский был человеком железной воли. Решив поверить в то, что он стал жертвой разыгравшейся фантазии, он привёл свой план в исполнение, убедил себя в этом, не позволяя усомниться ни на секунду. Когда Наташа вновь и вновь заводила разговор о том, что ей неуютно и страшно в новом доме, Николай Фёдорович разубеждал жену, говорил с ней спокойным, уверенным тоном, повторяя, что все страхи это не более чем плод её воображения, и не стоит слушать праздных разговоров. Это давалось ему довольно-таки легко, благо что дом, словно испытав Николая Фёдоровича на прочность, попробовав на зуб, отступился, не пугал, больше не морочил. И Петровский даже стал потихоньку гордиться собой, вернее, собственным здравомыслием. Разумный человек, не склонный к экстациям, всегда сможет обуздать свои нервы, а заодно и всевозможные неведомые материи. Так продолжалось дней 10, а потом его стройная теория рухнула, похоронив под обломками прежние представления о мироустройстве, оказавшиеся ложными. искусственными и пустыми годными лишь на то, чтобы писать о них в книгах и вести беседы в гостиных, но неприменимыми в жизни. Вернувшись однажды вечером к себе в спальню, он не сумел зажечь свет. Пришлось чертыхнувшись взять стоящую на ночном столике свечу. В её неверном, пляшущем свете Николай Фёдорович увидел что в его постели кто-то лежит, укрывшись с головой. "Наташа!" удивился он. Но это было невозможно. Он только что вышел из её комнаты, оставив жену там. Прибежать сюда раньше него и улечься она не смогла бы. Да и не стало бы этого делать. Да и кто бы стал? Фигура на кровати зашевелилась. Одеяло попал взмок ноггам лежащего или лежащей, словно кто-то потянул его. И спустя мгновение Николай Федорович увидел лицо. Дорого дал бы он, чтобы это зрелище стерлось из памяти, но понимал, что до смертного часа не забыть ему того, что открылось его взору. На кровати лежала его жена. Не Наташа, первая супруга, Агафья, умершая много лет назад. На ней была любимая ночная рубашка, белая, с мягкими кружевами у ворота, и чипец. Длинные каштановые волосы, которые припорошила ранняя седина, змеились по плечам. Белое лицо с посиневшими губами было застывшим, окаменевшим. Ни следа той мягкости, которая была свойственна жене при жизни. Круглые глаза, почти лишенные ресниц смотрели строго. даже зло Петровский покачнулся, точно ему дали оплеуху. Свеча задрожала в руке. Тени бесформенными кляксами заметались по стенам. Как, хотел произнести он. Это не твой дом, проговорила покойница с трудом разлепив губы. В ту же секунду лицо её начало оплывать, таять, как горячий свечной воск. Кожа перчаткой сползла с него. Глаза вывалились на щёки. Петровский завопил, не сумев сдержаться, слепо оглядываясь по сторонам, не узнавая места, где находился. На крики его никто не прибежал, как будто дом внезапно опустел. А может, так оно и было? Мёртвая женщина в его постели уже ничем не напоминала Агафью. В ней вообще не было ничего человеческого. скрюченное и усохшее тело, шишковатый череп, когтистые руки, похожие на птичьи лапы. Существо завозилось, выбираясь из кровати, и Петровский, понимая, что оно сейчас приблизится к нему, заскулил от ужаса, как дворовая собачонка. Это оно было там в подвале, пришло ему на ум и в ту же секунду Николай Фёдорович впервые в жизни Повалился на пол без сознания. Очнулся утром, когда в спальню сквозь зашторенные окна лился серый рассвет. Кто-то негромко постучал в дверь и деликатно покашлял. Петровский поглядел на часы. Без четверти семь. Обычно в это время он уже спускался к завтраку. Полностью одетый, чтобы ехать в контору. На полу, возле кровати. Он, по всей видимости, пролежал всю ночь. Но самым ужасным во всём этом было не то, что на затылке вскочила шишка. Он промёрз на студённом полу, а спина отозвалась болью на попытку пошевелиться и встать. Хуже всего было то, что на этот раз убедить себя в том, что ему лишь померещилось, не вышло. Мёртвая Агафья и то существо, в которое она превратилась, теперь всегда оставалось с ним, куда бы Петровский ни шёл. о чем бы ни думал. Он боялся засыпать, боялся открывать глаза поутру, чтобы не увидеть кого-то рядом, боялся шагов за дверью и голосов, которые раздавались в ночи, как не затыкай уши. Петровский дом был буквально набит призраками, потусторонними сущностями, как кадушка с солеными огурцами, и они в любой момент могли выскочить из-за угла, подкараулить, наброситься. Дальнейшие события только усугубляли угрожающую обстановку. Повальное увольнение слуг, исчезновение Маши, слухи, которые ползли по городу. Можно было признать правоту Наташи и попросту уехать, но Петровский не мог сдаться на милость дома, собственного дома. Не мог позволить этого, не только из-за склада характера. Побег означал бы окончательное И бесповоротное признание того, что призраки, ожившие мертвецы и прочие невозможные вещи в самом деле существуют, они реальны и могут догнать его, куда бы он ни попытался скрыться. Как жить с этим новым знанием, Петровский пока не знал и отчаянно пытался придумать, что делать, как поступить. Он действовал в двух противоположных направлениях, пытался удержаться в рамках реальности, вести обычную жизнь, делая вид, что ничего не происходит, ни с кем не делясь своими страхами, уговаривая себя, что физически навредить ему и его жене они не могут, и в то же время пытаясь понять, как бороться с неведомо откуда взявшимся в его жизни кошмаром. Николай Фёдорович знал, что построил дом на необычном месте, Больница здесь стояла с незапамятных времён. Изначально идея была благотворительная. Бедняков должны были лечить бесплатно, а лечением занимались лучшие медики. Какое-то время так и было. Больница считалась одним из самых уважаемых медучреждений города. Врачи тут действительно работали с полной отдачей и по зову сердца. Однако после эпидемии тифа Когда пациенты из низшего сословия умирали десятками, сотнями, что-то изменилось. Постепенно поползли слухи, что больных здесь не столько лечат, сколько убивают, проводя над ними бесчеловечные опыты, что доктора используют пациентов, нарочно заражают смертельными болезнями, чтобы после проверять методики лечения. Была ли в этом хоть какая-то доля истины, сказать невозможно. Но то, что больница зачахла, условия содержания пациентов становились всё хуже, а хорошие врачи не желали практиковать в этой клинике, было бесспорно. Потом подключился пожар, одно крыло сгорело и вскоре лечебницу закрыли. Правда, несколько лет назад городские власти стали задумываться о том, чтобы открыть больницу заново, восстановить, вернуть былую славу, пригласить докторов Писались проекты, обговаривались детали, в городской газете даже вышла статья известного профессора, который настаивал на необходимости создания лечебницы для нужд города. А потом Николай Фёдорович случайно по каким-то делам, проезжая у подножья холма, на котором видшали печальные руины лечебницы, велел вознице остановиться и поднялся наверх. Аглянув оттуда на город, решил, что хочет жить в этом месте. и каждый день любоваться чудным видом потом были переговоры вопросы приватные беседы с отцами города тот самый профессор узнав о готовящейся сделке по продаже земли Петровскому для строительства дома писал Николаю Фёдоровичу гневные письма а потом заявился к нему лично в этом доме в этом здании исторически располагалась клиника здание специально спроектировано под нужды медицинского учреждения Сверкая очками, говорил он: "Да, потребуется реставрация, но это дело менее затратное, чем строительство. К тому же, место привычное, что удобно для всех: докторов, персонала, пациентов. Теперь же, по вашей милости, если клинику и решать строить, в чём я сомневаюсь, это случится очень нескоро". Профессор брызгал слюной и махал перед носом Петровского указательным пальцем. Имейте в виду, если город останется без больницы для неимущих, это будет на вашей совести. Доктор Николай Фёдорович велел сводить. Место купил, как и собирался, старое здание снёс и построил новое. Он всегда поступал в соответствии с принятым однажды решением. Сейчас, конечно, сильно сожалел об этом, часто вспоминая слова профессора, но сделанного не воротишь. Можно ли как-то исправить содеянное? Сделать крупное пожертвование в пользу строительства новой больницы? Профессор был прав. Оно так и не началось. Возвести церковь, пригласить священника, осветить дом. Петровский был рад приезду сына еще по одной причине. Он собирался обсудить происходящее с ним, чтобы принять решение. Отец и сын были разными. Дмитрий – человек гуманитарного склада. наделенный богатым воображением, мог помочь разобраться в происходящем. Говорить обо всем с чужим, не членом семьи, пусть даже с другом, Николай Федорович не стал бы, как не мог поговорить откровенно и с обожаемой женой, ведь она была женщиной, существом чересчур подверженным эмоциям. То, что Дмитрию не следовало приезжать, Петровский осознал слишком поздно. Когда Наталья устроила безобразную сцену в гостиной, Николая Фёдоровича раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он отлично понимал, что Наташа не виновата, она лишь в неподходящий момент увидела что-то такое, чем был переполнен этот дом, одного из жутких монстров обитателей. Ему было жаль Наталью, она переживала абсолютно искренне и плакала так горько. Но с другой стороны, Петровский злился на жену. У него был собственный план, который она едва не испортила. Николай Фёдорович боялся оттолкнуть сына. Ему было важно возобновить общение, продолжить прерванный однажды диалог, вызвать доверие Дмитрия. Помирившись с ним, покинув комнату Наталья, Петровский пришёл к себе. Налил коньяку и долго стоял с бокалом в руке, глядя на парк. не подозревая о том, что и сын его точно так же стоял, смотрел. Унылая картина нагоняла тоску, и Николай Фёдорович чувствовал себя одиноким, как никогда в жизни, а ещё запертым в ловушке. Николаша, прости, но ты ведёшь себя как кретин. Голос дядюшки прозвучал в голове так отчётливо, словно тот был рядом в комнате. Петровский вздрогнул, И не удержался от того, чтобы оглядеться. В доме оживали невероятные фантазии, а человек, умерший много лет назад, мог явиться из небытия. Однако в комнате был только он один. На этот раз никакой мистики. Петровский слышал лишь внутренний голос, и голос этот был прав. Не желая покидать дом, Николай Фёдорович полагал, что борется, проявляет силу. Но разве сила в том, чтобы отрицать очевидное, не верить своим глазам, лгать жене, упрямство достоинства слов? Как же это верно. Петровский выплеснула остатки коньяка в камин, и пламя вспыхнуло, заметалось оранжевыми языками, рассыпалось сверкающими искрами. Проклятый дом был опасен. Все кругом знали это, и он знал, хотя и не признавался себе. Но сейчас понимал это со всей очевидностью, как понимал и то, что самые близкие, любимые люди отдалены от него враждебными стенами. Уезжать. Немедленно, решительно проговорил Петровский. Ему, Наташе, Дмитрию, слугам, всем следует немедленно покинуть дом. Объяснения, разговоры и обсуждения после. Позволив себе принять решение, Петровский ощутил облегчение. Сжатая пружина внутри него ослабла, и он впервые за долгое время сумел вдохнуть полной грудью. Теперь всё будет хорошо, говорил он себе, спеша по коридору к комнате жены. То, что ошибся и хорошо уже не будет, Николай Фёдорович понял позже, когда увидел тело сына, распростёртое возле двери.